«А, вот где она, оказывается!» — наконец удовлетворенно воскликнул Жора, извлекая на свет Божий бутылку водки, искусно запрятанную в небольшую выемку, в переборке, которую прикрывал портрет Ленина. «Ловко заныкал, ничего не скажешь, но от чекиста, брат, ничего не укроется!» Беспалкин скрипнул зубами. Он всегда брал в рейс бутылочку водки, дабы в минуту грусти и тоски тяпнуть рюмашку-другую. Теперь же он этого удовольствия лишился. Кисловский, между тем, мастерски сбил из бутылки кукупырку и, разливая водку по стаканам, объявил. Так, хлопцы, сегодня объявляется банный день. Измученный в борьбе с происками мирового империализма душа чекиста требует омовения. Тем более, как говорил Феликс Эдмундович, у людей нашей профессии должны быть чистые руки и остальные части тела. Тут старший лейтенант весело засмеялся, так что быстренько растапливать свою сауну. Памполит попытался было робко возразить, но, встретивший взглядом с капитаном, покорно вздохнул и, позвонил в машинное отделение, распорядился дать в судовую баню горячую воду. Затащив для компании в баню руководящую тройку, Кисловский с их помощью в каких-то два часа уговорил весь имевшийся на судне запас представительского спиртного. Причём наливая стакан за стаканом, старший вейтенант усиленно давал понять капитану, что измученная в борьбе с империалистами душа чекиста крайне нуждается в женской ласке. Поэтому, повторял он, совсем неплохо было бы позвать сюда буфетчицу, дабы она потерла ему спинку, но капитан на это дело решительно не повелся сделал вид, что не понимает намеков чкиста, лишь подобострастно хихикал. Банька закончилась тем, что не на шутку разгулявшийся Кисловский пригласил всю честную компанию в ресторан. Прекрасно зная, кому придется платить за посещение этого заведения, вся честная компания попыталась было отказаться от приглашения, но Кисловский был неумолим. «Разговорчики у меня!» — нахмурившись, погрозил он пальцем. «Две минуты на сборы и шагом марш в кабак!» Минут через пятнадцать все четверо, шатаясь и спотыкаясь, спускались по неустойчивому трапу биробиджанского партизана. Вахтенный штурман Нагишкин проводил поддатую компанию с завистливым взглядом И отрешенно махнул рукой ну все попали в лапы кисловскому сказал он стоявшим у трапа в матросу васил доду которого за глаза на судне все называли «моральный моральныйуд теперь заявится не раньше полуночи отдыхай ребята Уже давно прошло обеденное время, но обед на бербежанском партизане запаздывал, так как Кок, помня строгий наказ капитана от тщательной термической обработки мяса, несколько перестарался и споил его в вчистую. Голодные и злые моряки слонялись взад-вперед по кают-компании, ругая воронидзе самыми последними словами. И тут в каюту бежал третий механик Сесяев, щуплый рыжеволосый парнишка. «Мужики!» — возбужденно закричал он. «От тещи получена важная телефонограмма. К концу дня в Боннике состоится крупный выброс товара. Шмотки, аппаратура, обувь, покрышки». Теща Сесяева работала товароведом на базе Торгмор Транса и, естественно, владела крайне ценной информацией относительно поступления в магазин для моряков, боновые, как они его называли, очередной партией дефицитных товаров.